Глава 25. Следующие несколько дней я приводила дом в порядок, а Степан каждое утро привозил ко мне Лесю, которая теперь уже совсем по-хозяйски, дозором обходила мои скромные владения, лазала по кустам, обнюхивала углы дома, а потом укладывалась дремать на крыльцо или с интересом наблюдала за хозяином, который заканчивал с перекладкой дров в поленницу и помогал мне вырубить засохший малинник и облепиху. Интересно, доживу ли я здесь до весны, чтобы на место погибших кустов посадить другие, или же страх погонит меня дальше. Только куда дальше? Мне и так несказанно повезло, что в ночь побега я решилась сесть в автобус Любаши. Если бы не она, где бы я сейчас была? Наверняка не убежала бы далеко. Денис бы давно нашел: Ни денег, ни приюта, ни людей, готовых помочь. Он ведь был уверен, что никого у меня не осталось. Только вот он не знал, что иногда помощь приходит от совершенно незнакомых людей. Я и сама этого не знала, пока не оказалась здесь. За столь короткий срок я даже успела привыкнуть к старому дому, потрескиванию поленьев в печке, к скрипу рассыхающихся досок пола. Но я не расслаблялась. У задней двери я соорудила странную конструкцию из протянутой веревки и пустого ведра, подвешенного в стороне. Если кто-то сунется ночью, Он это приспособление не заметит, дернет дверь, та натянет веревку, и ведро упадет. грохот обязательно меня разбудит. У калитки каждый вечер я натягивала веревку с банками, а утром убирала их в сторону, боясь, что Степан посчитает меня сумасшедшей. Хотя мне кажется, он видел все. Видел и ни слова не говорил, не осуждал вслух. Но кто знает, о чем были его мысли. Я и сама оказалась себе чокнутой, но лучше уж так, чем снова попасть в его руки. Со Степаном мы договорились, что я отправлюсь к нему делать генеральную уборку, как только он уйдет с охотниками в тайгу. Я уже чувствовала себя лучше, а за оставшиеся дни совсем окрепну, физически. Перестать дергаться от каждого шороха я не могла. Вот и сейчас, лежа в темноте, я прислушивалась к звукам за окном, по которому мерно барабанил затяжной дождь. Он начался с раннего утра и никак не хотел прекращаться. Как хорошо, что с дровами было покончено два дня назад, и теперь они не вымокнут. Степан говорил, что к началу ноября выпадет снег. Но мне, привыкший к умеренному московскому климату, здешний октябрь и так казался зимой. Столбик термометра в последнюю неделю не превышал отметку в 6 градусов. Надо попросить Степана отвезти меня в город, чтобы купить какой-нибудь теплый пуховик на зиму и шапку. В прошлый раз, когда мы ездили за продуктами и бытовой техникой, Я совсем забыла о необходимости утеплиться. Я уже почти погрузилась в сон, когда какой-то чужеродный звук выдернул меня из сумеречных объятий, заставив распахнуть глаза. Снаружи раздалось позвякивание алюминиевых банок, веревку, с которыми я предусмотрительно растянула перед калиткой, прежде чем отправиться спать. Показалось? Вот. Опять. Я резко села в кровати. От прострелившей боли помутилась перед глазами, и я, не сдержавшись, глухо охнула, тут же зажав себе рот рукой. Я слышала шаги, приблизившиеся по тропинке к дому. Дождь скрадывал их, на меня было не обмануть. Кто-то пробрался в мой сад. Выяснять, кто это и зачем он пришел, я не собиралась. Протянув руку, я схватила со стула штаны и свитер, быстро натянув их на себя. Мне казалось, что кто-то топчется на крыльце. Он не стучит, не ломится в дом. Он просто стоит там и думает, как поступить дальше. Резко ворваться и схватить меня, спящую в кровати или сделать все по-тихому. Только я не спала. Я уже обулась и, прихватив мобильник, который я тут же поставила в бесшумный режим, вышла в соседнюю спальню. Шкаф тут так и стоял отодвинутым. Сил поставить его, как задумывала, напротив двери у меня пока не было, а Степана я так и не решилась попросить. Я скользнула в приоткрытую дверь предбанника и подошла к выходу. Дождь, кажется, усилился. Что ж, мне это только на руку. В голове мелькнула глупая мысль: а что если это Степан зачем-то пришел или Авдеич? Тут же я отогнала ее от себя прочь. Было около часа ночи. В такое время и в такую погоду ни одному, ни другому незачем было идти ко мне. Приоткрыв дверь наружу ровно настолько, чтобы проскользнуть в щель и не задеть натянутую веревку, Я осторожно ступила на крыльцо, прислушиваясь. Теперь, когда я оказалась вне стен дома, мне уже не было так страшно. Нужно дойти по расчищенной тропинке до бани, обогнуть ее, отодвинуть одну планку в штакетнике в сторону. Здесь забор был совсем ветхим, и я специально не стала просить Степана чинить его. И тогда я окажусь в лесу. А дальше — бежать. Бежать без оглядки. К Степану, потому что больше бежать тут было некуда. Вокруг царил непроглядный мрак. Уличных фонарей я ночью не зажигала, как и свет в доме. Поэтому глаза быстро адаптировались к темноте, и я уже различала очертания окружающих предметов. Я, осторожно ступая, сошла с крыльца. А вдруг мне показалось, что из-за угла дома выплыла какая-то тень. Она начала быстро двигаться в мою сторону. Больше не крадясь и не оглядываясь, я бросилась к бане. Без труда отыскала отходящую планку забора, и выскочила вон со своего участка. Мой преследователь не отставал, и я слышала его участившееся дыхание. Я знала, как отсюда, обогнув забор, вырваться на обочину дороги, ведущей в сторону дома Степана. Но что если и он знал? Что если он успел разведать местность и теперь знает? Вернись он через калитку к дороге и пробеги несколько десятков метров вперед, и он сможет перехватить меня. Неужели за прошедшие почти две недели я так расслабилась? что не заметила, как уже давно на мушке у Дениса, и он просто ждал удобного случая подкрасться ко мне вплотную.